что это некто больше вельможи. Вельможа бы и не согласился позировать в таком виде, а наперсник мус – вполне. Он родился в 1743 году. То ли в Казани, как он сам утверждал, то ли в селе Сакуры, именица родителей Казанской губернии. По семейному преданию –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 В общей сложности больше 40 лет. Лишь осенью 1803 года он был освобожден от всех государственных постов, уволен от всех дел. А посты были не слабые, в том числе министр юстиции, генерал-прокурор правительствующего Сената, еще несколько. А до этого Державин подавлял восстание Пугачева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 обязан был держать всегда на готове свое официальное вдохновение. Видимо, о таких поэтах написано, пожалуй, самое известное сегодня стихотворение Державина, благо «Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой, пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят «пой, птичка, пой!»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 Но, тем не менее, это произведение очень сильно раскрепостило и его, уже не молодого человека и высокопоставленного сановника. Фелица – необычная ода. Во-первых, автор обращается к императрице не напрямую, не как некой Гаврила Державин к своей государине. Очень значим подзаголовок «Ода»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 Сегодня властвую собою, а завтра прихотем я раб. Мурзам твоим не подражая, Почасту ходишь ты пешком, И пища самая простая бывает за твоим столом. Не дорожа твоим покоем, читаешь, Пишешь пред налоем, И всем из твоего пера блаженства смертным проливаешь, Подобно в карты не играешь, как я, от утра до утра.